Сон. Мы снова встретились, и нас везла машина грузовая. Влюбились мы в который раз. Но ты меня не узнавала. Меня ты привела домой, любила и любовью давала. Мы годы прожили с тобой, но ты меня не узнавала. Мы Мы кочевые, мы кочевые, мы, очевидно, сегодня чудом переночуем, а там увидим. Квартиры наши конспиративны, как в спиритизме, чужие стены гудят, как храмы, чужие драмы, со стен пожаром холсты и схимники. А ну пошарим! Что в холодильнике? Не нас заждался на кухне газ и к телефонам зовут не нас. Да и родное среди чужого, и как ожоги, чьи поцелуи горят в тьме, ещё не выветрившиеся в полусне. Милая, милая, что с тобой? Мы эмигрировали в край чужой ну что за город глухой как чушки где прячут чувства позорно пуза растить чинуше но почему же когда мы рядом когда нам здорово что ж тут позорного опасно с кафедр нести а на праслину что ж в нас опасного Не мы опасны, а вы лобазны, Людья, которым любовь опасна, А противили конспиративные, Поджечь обои, вспороть картины, Об стены треснуть, сервиз съезжая. Не трожь тарелку, она чужая,